Анна и Сергея Литвиновы. Ныряльщица за жемчугом. Он смотрел ей прямо в глаза и улыбался. «Неужели живой?» «Юра, это ты?» Неуверенно пробормотала Изабель. Лицо у мужчины белое, как полотно, почти мраморное. Губы вроде улыбаются, но взгляд холоден, мертв. «Юрочка, скажи что-нибудь», — жалобно попросила она. Нет, он недвижим и страшен. А ее руки-ноги совсем не слушаются, не то что с постели вскочить, даже отодвинуться не получалось. Оставалось только оправдываться. Юра, пожалуйста, я не хотела тебе ничего плохого. Это вышло случайно, клянусь. И все-таки как же он прекрасен, даже сейчас, когда мертв. Юра, ты пришел за мной? Ни слова в ответ. Только его руки совершенной красоты с пальцами музыканта приходят в движение, тянутся к ее горлу, Медленно, неумолимо, а сам он выглядит абсолютно равнодушным. «Юра, не надо!» Но ладони, холодные, словно айсберги, смыкаются на ее шее. «Помогите!» — отчаянно закричала Изабель и проснулась. Одна, на широкой постели. Просто не сбита, кружевная ночнушка взмокла от пота, Три часа ночи — время, когда виновные платят по счетам. Можно даже не пытаться снова уснуть. Придется ждать, пока небо не окрасится жизнерадостной полоской рассвета, не зачирикуют первые воробьи. Изабель включила настольную лампу. Все равно темно, страшно. Схватила пульт умного дома и врубила свет во всей квартире. Сходить в гостиную, к бару... Налить себе двадцать капель, чтобы снять стресс. Она правда дала зарок, что никогда больше не будет пить, но сейчас это совсем не важно. Изабель собралась уже подняться с кровати, но вдруг вспомнила. Именно там, в парадной комнате, лежал Юра. Именно там, на ее любимом кожаном диване, остывало его тело. Нет уж, лучше она подождет рассвета здесь. Девушка открыла тумбочку, достала планшетник и включила его. Ей нравилось наблюдать, как грузится гаджет, как оживают обои, аквариум с жизнерадостными рыбками. Но сегодня с компьютером что-то не так. Заурчал, вроде бы включился, а экран, как был темным, так и остался. «Давай, просыпайся, японская морда!» поторопила технику Изабель. И монитор послушно вспыхнул, только вместо умиротворяющих рыбок девушка увидела совсем другую живую картинку. Кладбище. Зловеще торчащие кресты, могильные мраморные плиты. В сером небе каркают, вьются вороны. Пляшут синие огни. Медленно движется похоронная процессия. Глухо бухает траурный марш. — Нет, — прошептала Изабелла, отчаянно вдавила кнопку выключения. Монитор мгновенно погас. Но теперь ей показалось, что мрачная музыка играет где-то в недрах квартиры, и она завопила во весь голос. — Нет! Нет! В огромном зеркале наискосок от кровати мелькнула тень. — Юра здесь? Девушка упала на постель, накрылась с головой одеялом, зажала уши, Она больше не может. Лучше смерть, чем здесь жить. Пусть говорят, что убежать от мертвеца невозможно, однако она все равно попробует. Глава первая. Надя с Димой по московским меркам считались богачами. У каждого собственности имелось по квартире. Но жили они на территории Митрофановой. Вот Надя придумала сдавать жилплощадь журналистов. В чего квартирке пустой стоять? Да и спокойнее, когда Димка лишен своей холостяцкой берлоги.